Глава 2. Не хочу. Я не хочу умирать. Как долго бы люди ни жили и сколько бы за свою жизнь не успели сделать, думаю, все они без исключения оказываются не готовыми к встрече со смертью. По крайней мере, я точно не была. Считала, что все эти войны, убийства, теракты и другие печальные события, без которых не проходил ни один выпуск новостей, всегда будут случаться где угодно, но только не рядом со мной. Я действительно думала, что ничто и никогда не нарушит привычный поток мирской суеты, и верила в то, что впереди Чернову Виолетту ждет лишь по-настоящему счастливое будущее. Но я ошиблась. В возрасте двадцати трех лет моя жизнь оборвалась стараниями двухметрового мужчины с разделочным ножом в руках. Тогда я не увидела света в конце туннеля, но зато в голове за пару секунд пронеслась целая цепь радостно-грустных воспоминаний. Мама и папа катаются со мной, пятилетней, на льду. Старший брат успокаивает меня, десятилетнюю, неудачно полетавшую на самодельной тарзанке. Бабушка дарит мне, 16-летней, изготовленную по индивидуальному заказу профессиональную скрипку. Следом зачем? Практика, практика, еще раз практика. После выпуска из консерватории все мои воспоминания свелись именно к практике и еще к бьющей в нос запахом дохлой рыбы почему-то только мне одной — комнатушке, где я проводила от 10 до 14 часов ежедневно. «Так нужно. Невозможно достичь вершины, ничем не пожертвовав», — говорила мне мама, и я верила ей на слово. Верила и продолжала жертвовать настоящим во имя будущего изо дня в день. Тем не менее, меня все устраивало, и я, в общем-то, ни о чем не жалела, по крайней мере, до 30 октября 2023 года. Дня... в котором со всем ужасом осознала, будущего, ради которого я так старалась, у меня уже никогда не будет. Да, в конце света не было, зато были сожаления и страх, бесчисленное множество сожалений о жизни, потраченной впустую, и страх перед будущим, что, выставив острые клыки, уже ждало меня на той стороне. Рай и ад, верно? Материалисту вроде меня никогда не открыть двери первого, а значит, страшно. Очень страшно. Вот бы буддисты оказались правы. Хотя, если и так, сомневаюсь, что моей нынешней кармы хватит на перерождение даже в обычную бабочку. И почему все так закончилось? Я не хочу. Не хочу умирать. После этого наступила темнота. Не только вокруг, но и внутри. Тело пребывало словно в незримом вакууме, том, что постепенно разъедал меня и превращал в нечто абсолютно другое и непостижимое. Энергия покидала то, чем я была когда-то, и оставляла за собой лишь крошечный, почти невидимый след. Изначально я хотела сказать, что в голове не осталось совсем ничего, однако поняла, что эти слова никоим образом не объяснят ту опустошенность, в которой пребывало сознание. Описать подобное просто-напросто невозможно, а пытаться представить, не испытав на себе, так и провальное дело». Слава всему, продлилось это отвратительное чувство лишь пару секунд, после чего я ощутила, как моя правая рука, но это помощи. Казалось, что в нее одновременно воткнулись тысячу, если не больше, маленьких отвратительных иголок. Догадаться о том, что рука затекла от неудобной позы во сне, оказалось совсем несложно, ведь со мной такое происходило чуть ли не каждое утро, вот только... Сейчас ситуация была в разы хуже, и казалось, что от недостатка кислорода мои нервные клетки страдали не несколько часов, а несколько дней минимум. Тем не менее, открывать глаза и разминать затекшую конечность я совсем не спешила. А как иначе? Ведь последними моими воспоминаниями были острый нож, брызги крови и адская боль. Открою глаза и наверняка узнаю, что происходит с людьми после смерти. Звучит заманчиво, не так ли, но только не для меня. Мне этого совсем не хотелось, и дело тут вовсе не в страхе узнать правду вселенского бытия проблема в отрицании отрицание слова смерть. Но даже так, спустя еще каких-то десять минут, терпеть неприятное ощущение в правой руке стало абсолютно невыносимо, к тому же меня заинтересовал знакомый еще с детства запах сосна. Я определенно чувствовала запах соснового леса. В конце концов, любопытство взяло вверх над страхом. Открыв глаза и резко сев, я повергла свою бедную руку в еще более шоковое состояние. В мгновение глаза округлились до ранее небывалых размеров, пытаясь охватить все детали, что меня окружали. И, пожалуй, мое удивление было бы в разы меньше увидеть я перед собой врата рая-ада, а не вот это все. Обоняние ни капли не подвело. Я действительно сидела на теплой, уже слегка прогретой утренними солнечными лучами земле посреди соснового леса. Вокруг высились несколько десятков сосновых красавиц, что лично мне в тех обстоятельствах показались выше любого существующего в мире строения. Взирая на их вершины снизу вверх, запрокинутой головой, и отчаянно пытаясь размять уже чуть ли не отмирающую руку, я не смогла сдержать внутри себя вздох восхищения и облегчения. Просто плохой сон. Я все еще жива. На фоне этой невероятно радостной мысли мне даже удалось отодвинуть подальше ужасную нелогичность сложившейся ситуации. Тем не менее, ненадолго. Где я? Стоило только этому элементарному вопросу мельком проскочить в голове, и ответ на него появился чуть ли не моментально. Так, словно я всегда его знала. Знала, но со временем забыла. Земля, 21. Вариант, 14. Тогда по коже пробежали первые мурашки. После еще парочки таких вопросов казалось, что на всем теле собралось уже минимум 3-4 муравьиных гнезда. Знания, такие понятные и абсолютно естественные, как будто вычитанные в детской энциклопедии множество лет тому назад, утверждали следующее. В 128 345 году от создания Содружества звездных систем Человечество эволюционировало настолько, что нашло способ возвращать к жизни уже умершие однажды души. И я сейчас нахожусь на такой же земле, только виртуальной. Более того, она — одна из многих. Есть и другие миры, каждый со своими собственными, неизвестными мне особенностями. В этом же главенствует магия и связанные с ней понятия. Другими словами, это такой своеобразный фэнтези-мир. Точная копия онах в столь любимых мною аниме и манге. «Ха-ха-ха!» Я рассмеялась, непонятно чему в лесной тишине, напугав не только птиц на деревьях, но и саму себя за компанию. «Ясно, я просто еще не проснулась. А как проснусь, нужно будет проверить срок годности продуктов в холодильнике, так как других причин, по которым мне может сниться нечто настолько безумное, я просто не вижу». Решив так, я, пусть и слегка на ватных ногах, но, наконец, устала. И тотчас заметила еще одну странность. Однако по понятным причинам среагировала на нее не так бурно, как надо бы. Мало ли что способно придумать человеческое воображение в дуэте с испорченным бутербродом. Ноги были слишком длинными. В точности, как у тех моделей, что шествуют по подиумам Парижа и Милана. плюс несколько лишних сантиметров в объеме бедер, с которыми я так рьяно боролась последние три года, вдруг, по велению волшебной палочки, исчезли сами собой. Бегая по утрам, я, конечно, добилась отсутствия живота и более-менее стройной талии, однако даже без зеркала можно найти целую гору отличий между тем, что было, и тем, что есть сейчас. Живот невероятно плоский и подтянутый, фигура, Идеальные песочные часы. А грудь? Эх, вот бы перенести этот заветный V-размер в реальность на замену моего А-а, Не то чтобы я жаловалась, но хоть пару раз надеть глубокое декольте было бы не так уж и плохо. Однако сон есть сон, ничего не поделаешь. Вот только интересно, из каких таких глубин подсознания моя фантазия вытащила этот цвет волос? Серебряный или пепельный, как его еще называют? Хотя, если бы выбирала я, то непременно назвала бы его лунным, так как больше всего этот цвет ассоциировался у меня именно с ночным светилом, да и пленял он не хуже него. Точно. Кажется, нечто похожее я видела у своего парикмахера в журнале с модными стрижками. Дымчатое окрашивание — тренд нового сезона. Вот, наверное, и прицепилась. Как бы там ни было... Я была бы весьма не против полюбоваться своим нынешним отражением в зеркале до того, как проснусь. Особенно хотелось узнать, идут ли мне чёлка и длинные волосы. Может, потом начну отращивать. Стоило лишь подумать, я тотчас увидела в главе зеркальное отражение нынешней себя. Удивительно, ведь изменилось не только тело, но даже лицо. Оно совершенно точно было не моим. В реальности у меня глаза карего цвета, а тут два сверкающих зеленых изумруда. к тому же пухлые губы, тонкие, но не слишком брови, густые длинные ресницы и аккуратный заостренный носик отлично сочетались на белоснежно-чистом лице. Складывалось впечатление, что передо мной кинозвезда или, по крайней мере, фотомодель. Да и, в общем, выглядела я моложе своих настоящих лет. Пожалуй, мне можно дать около 18, Вот только неплохо, конечно, иметь во сне столь симпатичное лицо, однако, будь у меня выбор, Я бы все таки предпочла свое настоящее. Возможно. Или нет. Одета в этом странном сне, я, кстати, была в более-менее обычную одежду. Чуть ли не единственное обычное, что здесь нашлось. Короткие черные шорты, которые я всегда хотела, но не могла носить из-за уже упомянутых лишних сантиметров в бедрах, и довольно плотная черная майка-кофта в необычном дизайне. Дело в том, что майкой эта непонятная мне часть гардероба являлась только с левой стороны, а с правой имела длинный рукав до запястья. На левой же руке я обнаружила подобие средневекового черного наруча, до локтя, крепко зашнурованного с внутренней стороны. На ногах — шипованные белые кроссовки, которые мама скорее отдала бы бомжам, чем позволила носить своей юной леди. Где-то на этом месте меня посетила идея, что мыслю я, как для сна что-то уж слишком ясно, Обычно во снах мы видим всякие образы и непонятные картинки, которые быстро сменяют друг друга и также быстро исчезают из памяти. Сегодня же все отличалось и было как-то слишком чересчур. Реально. Более того, меня пугало еще кое-что. Я понимала, что сплю, однако даже так просыпаться совсем не спешила. Придя к выводу, что лучше пока об этом не думать, я решила немного прогуляться по лесу. Всё лучше, чем сидеть на месте и ждать просветления. А так, может, даже проснусь быстрее. К тому же мой желудок вдруг начал требовать еды, и я в очередной раз задалась вопросом, что можно было съесть такого на ужин, чтобы сон настолько ограничил с реальностью. «Так, где же мне найти чего-нибудь съедобного?» И снова ответ словно ждал своего звездного часа в голове. «Я ежедневно получаю нужное для продолжения жизнедеятельности количество еды в хранилище. «Также еду можно брать из окружающей среды без ограничений». Мгновенно потеряв аппетит от этого с одной стороны моего, а с другой абсолютно точно чужого ответа, я даже не стала разбираться, что такое хранилище. Тем не менее информацию о том, что это иллюзорное место для хранения раздобытых предметов, еды и одежды, все таки получила и пошла себе дальше, особо не следя за дорогой. Через какое-то время я вдруг поняла, что ошиблась с первоначальными выводами, и лес был вовсе не сосновым, а смешанным. Кроме сосен и елей, тут довольно часто встречались пихты и бук, пореже — дубы и клены, Все как один — зеленые, раскидистые и тенистые. Странно, учитывая, что сейчас середина осени. Если бы не цепь неприятных событий до этого, я даже посчитала бы сон счастливым. Бродить под тенью вечно зеленых. Вдыхать чудный запах свежести и слушать концерт, приготовленный самой природой для тебя и никого иного, в самом деле, чем не сказка. В детстве, когда ездила к бабушке на летние каникулы, я часто гуляла по лесу в полном одиночестве. Вот только такого единения с природой, как здесь, еще никогда не чувствовала. Складывалось впечатление, что за всю историю жизни и смерти я — первый человек, ступивший на эту землю. Но и отсутствие протоптанных тропинок служило еще одним доводом к этому предположению. Во время прогулки я, даже особо не стараясь, узнавала о Земле-21 в варианте 14 все больше. Стоило лишь подумать, почему 21, и тотчас вспомнила, что тут находятся души людей, умерших исключительно в 21 веке. Можно ли сменить эту непонятную майку? Оказывается, есть магазин специальный для этого. Где взять для него деньги? А они у меня уже есть. Правда, на одежду пока вряд ли хватит. Почему я все-таки так странно выгляжу? Внешность и одежда выбраны системой по моим внутренним предпочтениям и скрытым желаниям. Со временем я устала удивляться невероятной реальности странного сна и просто размышляла, перестав особо сопротивляться ни с того ни с сего свалившемуся на меня багажу знаний. Тем не менее, когда я спросила саму себя, как же вернуться обратно, то застыла на месте от полученного оклика. Внезапное озарение не дало ответа на вопрос, но зато я вдруг вспомнила, что на каждом материке... Кстати говоря, в географии Земля-21 — точная копия моей обычной Земли. Есть волшебный обелиск, которому можно задать три любых вопроса и получить на них вполне себе развернутые ответы. Данная информация повлекла за собой вопрос, как к ним добраться. Но до того, как я успела погрузиться в знания об охраняющих их полчищах монстров, Кое-что переключило на себя мое внимание. Подойдя к лесной опушке, где деревья росли уже не так плотно, как раньше, я невольно оказалась зачарована ее красотой. Солнце светило ярко, и по его расположению можно было предположить, что сейчас около полудня. Трава казалась мягкой и приветливой, так что мне с трудом удавалось сдерживать желание разуться и продолжить путь босиком. А Вместе с солнечными зайчиками, которых по земле пускала комбинация из солнца и листьев, получалась настоящая детская сказка. Что сказать, дух захватывал от такого зрелища. Внезапно я увидела, как от одного дерева к другому ловко прыгал заяц-беляк. Ввиду сезона он был буро серым, и его ушки задорно двигались из стороны в сторону, пытаясь расслышать, нет ли поблизости чего-нибудь опасного — Конечно, бродя по лесу около часа, я мельком замечала зайчиков, белочек и один раз даже олененка. Вот только тогда мне было не до них. Впрочем, как и им до меня, и наши взаимоотношения дружно пришли к девизу «Никто никого не трогает». Сейчас же, не знаю почему, я села на землю и застыла без движения в ожидании момента, когда зайчик привыкнет ко мне и приблизится. Почему-то мне вдруг захотелось почувствовать в своих руках что-нибудь живое. Ждать долго не пришлось. Буквально через пару минут зайчик заметил меня и заинтересовался. Медленно, но уверенно он стал прыгать в нужном направлении. Я все так же не двигалась, опасаясь спугнуть ушастого. Однако, похоже, он меня совсем не боялся. Зайцы, которых я видела у бабушки, всегда были до ужаса пугливы и редко сами шли к человеку. Этот же настоящий храбрец на их фоне. Вот так. Еще немного. Когда друг от друга нас отделяло меньше метра, я впервые рискнула пошевелиться и протянула к нему руку. Зайчик же, никак не среагировав на данное действие, ждал с любопытством, за мной наблюдая. Вот только еще до того, как я успела почесать его слегка грязную шорстку вдруг почувствовала резкую боль в указательном пальце и увидела алую каплю крови, стекающую вниз по ладони. Этот беляк меня цапнул, да еще и отпускать не хочет. «Доверяй» называется «милой мордочки. Лишь пригрозив кулаком клыкастому зайцу, мне удалось напугать его и заставить скрыться, выпустив из хватки кровоточащий палец. Было больно, очень больно, вот только совсем не от прокушенного до кости пальца. Да и кому какое дело до небольшой раны, когда внутри все пылает трепещущим адским пламенем? И все таки брат был прав, утверждая, что физическая боль никогда не сравнится с душевной. В итоге я обхватила плечи руками и зарыдала, в точности как маленькая девочка. Нет, я по жизни никогда не была плаксой, да и жалеть себя тоже не привыкла, вот только... Тогда удержаться было просто-напросто невозможно, ведь боль в руке оказалась слишком реальной, и подобное могло означать только одно. «Никакой это не сон, черт побери!» Как бы сильно я ни старалась это отрицать, с каким бы отчаянием себя не убеждала, но все вокруг — правда. 30 октября 2023 года я умерла, а это моя повторная жизнь. Мама, папа, брат и все остальные. Мне их больше никогда не увидеть. Они ведь справились с потерей, правда? Не сдались, не сломались. С ними ведь сейчас все хорошо, да? Хотя о чем это я? Если все вокруг правда, значит, мои родные умерли уже черт знает сколько тысячелетий тому назад, и теперь я здесь одна, совсем одна. Однако по-настоящему меня напугало вовсе не эта истерика, а то, что произошло вслед за ней. Я задала себе всего один вопрос, ответила на него, и слезы тотчас перестали бежать, как по команде. «Действительно ли моя прошлая жизнь — то, о чем стоит сожалеть?» Конечно, у меня были друзья, родные близкие, и близкие, вот только они просто были или существовали, если подбирать более подходящий глагол. но ну, а ежедневные будни всегда переполняли лишь ненавистная скрипка, комната с запахом дохлой рыбы и мечты о будущем величайшей в мире скрипачки-виртуоза. Вот только эти мечты были не моими, а маминами. Они с бабушкой с детства восторгались моим талантом и выбрали это будущее, даже не спросив о моих настоящих желаниях. Пожалуй, то была и не жизнь вовсе, лишь метание птицы в замкнутой клетке. Тяжело вздохнув и вытерев последние слезы, я натянуто улыбнулась. А может, все не так уж и плохо? Может, это и не наказание вовсе, а настоящий подарок? Еще одна возможность прожить жизнь сначала, и в этот раз уже так, как я сама того захочу. Р -р -р -р. А вдруг услышала я позади себя рык, абсолютно точно не предвещавший ничего хорошего. Переборов желание тотчас спуститься в бегство, я с трудом нашла в себе силы медленно обернуться. Разумеется, то, что я увидела, дало еще один повод бежать. Я бы все таки применила этот план, если бы с самого начала не знала, насколько он провальный. Голодным взглядом на меня смотрел волк с неестественно черный. Подстать стать ночному небу длинной шерстью и пронзительными глазами сапфирами, излучающими саму смерть. Из его приоткрытой пасти тянулась слюна, необычайно ясно намекающая на желание моего нового знакомого утолить дикий голод. Но ну, а мельком увидев на клыках хищника кровавые следы, я со всей ясностью осознала, что просто не в состоянии сглотнуть образовавшийся в горле комок. Мысленно я спросила себя о том, что будет, если умереть в этом так называемом виртуальном мире, но вместо нормального объяснения вновь вспомнила об обелисках, которые могут дать ответ на любой интересующий вопрос. Сказать, что мне это ничуть не понравилось, означает не сказать ничего. И почему я по жизни такая невезучая? Да еще и дура, с какой стороны ни посмотри. Ведь наверняка его внимание привлекли именно мои всхлипы и срыданиями. Сдало только решить начать жизнь сначала, и я тотчас повстречалась с новой возможностью умереть. На этот раз уже безвозвратно. Самокритика самокритикой, но стало явно не до неё. Решение пришлось принимать в течение секунды, и стыдно признавать, но варианта лучше, чем со всех сил рвануть к огромному дубу с низкими толстыми ветками, я не смогла придумать. Изначально меня от волка отделяло метров восемь, но когда я добралась до спасительного дуба, это расстояние уже сократилось максимум до трех. Ловко схватившись за нижнюю ветку, я сделала первую попытку подтянуться, которая чуть не окончилась провалом. Слава всему, мне удалось дать шипованной кроссовкой волку по морде, и пока он на секунду отвлекся, совершить уже более удачную попытку — мое туловище оказалось на ветке, но времени расслабляться не было так как ноги все еще оставались в зоне досягаемости хищника сжав волю в кулак и добавив к стараниям зайца еще с десяток новых царапин я все таки смогла закинуть на ветку сначала правую ногу а затем и левую разумеется после моего подвига ныло все тело, но тем не менее жалобный взгляд волка снизу служил своеобразной наградой Передохнув еще минуту-другую, я осторожно и не спеша переместилась на ветку повыше, просто на всякий случай. Вот только не успела как следует восхититься молниеносностью своей реакции и скоростью бега, то ли от шока, то ли от страха, но бежала я в разы быстрее, чем когда бы то ни было, причем совсем без одышки. Как внезапно осознала всю плачевность сложившейся ситуации. Потеряв добычу из виду, волк вовсе не собирался сдаваться и уходить. Все было как раз-таки наоборот. Устроившись у солнечной стороны дуба, он удобно улегся в ожидании момента, когда уже не обед, а ужин будет подан к столу. Со злости я сорвала ближайший желудь и бросила волку прямо в голову. Конечно же, промахнулась. Обычно у меня не было проблем с меткостью. Не зря же в детстве посещала секцию стрельбы из лука. Однако тут сказывалось слишком нестабильное эмоциональное состояние. Сделав глубокий вдох и кинув в морду волку пару проклятий, Я потянулась за следующим желудем снарядом. «Эй, ты, уходи отсюда, и не надейся, что я слезу. Только зря время потратишь». Ноль реакции. «Не слышишь, что ли?» «Говорю, уходи. Я скорее тут с голоду помру, чем стану твоей закуской». Ноль реакции. «Ну, пожалуйста». После десяти минут угроз начала просить я. «Ты ведь хороший волк, правда? Знаешь, я совсем невкусная. А вон в ту сторону побежал зайчик. Ну, просто объедение». И, разумеется, ноль реакции. Ну Но что за наказание? Разозлившись на весь мир и больше всех на себя саму, я стала злобно зыркать по сторонам. Только тогда впервые заметила значительную смену пейзажа прямо по курсу. Метров через 30 опушка леса заканчивалась и начиналось зеленое поле. Где-то далеко-далеко оно сливалось с горизонтом. Небо оставалось ясным, без облаков. Солнце медленно перекатывалось в сторону захода, что означало — Еще пара часов, и наступят сумерки. Дальше вдоль опушки леса по правой стороне виднелись горы. Огромный горный хребет с ярко выраженными заснеженными вершинами. К тому же такой знакомый. Казалось, что я уже видела этот пейзаж раньше. Возможно, в школьном учебнике по географии. В конце концов, я смогла попасть желудем в голову волка. Однако его голодно злой рык тотчас лишил меня желания продолжать эксперименты. Со временем я смогла справиться с изначальным ужасом, тогда же прекратились и безнадежные попытки завязать диалог. Смирившись со своей участью, я потянулась собирать листья дуба, которые, как рассказывала бабушка, имели немало полезных свойств. Слегка размяв, я уже была готова приложить их к десяткам царапин на руках и ладонях, однако в итоге лишь разинула рот, не веря тому, что вижу. Порезов не осталось совсем, и даже рано, нанесенная зайчиком исчезла, как будто ее никогда и не было. Тогда я впервые задумалась о том, что, несмотря на схожесть этого мира с родной Землей, жизнь здесь абсолютно точно будет существенно отличаться от моей прошлой. Если я не хочу умереть в самом ближайшем будущем, необходимо понять основные законы и принципы Земли 21, варианта 14. Без особого энтузиазма я все-таки решила вновь покопаться у себя в голове. Делать-то все равно нечего. Оставалось лишь сидеть здесь и ждать в надежде, что рядом пробежит мясистый заяц. А еще лучше — олень, которого волк посчитает куда привлекательнее моей скромной персоны. Среди кучи полученной информации нашлась и та, что объяснила случившееся. Оказывается, мое тело просто вернулось к начальным характеристикам. И более того, здесь это не являлось чем-то странным. Регенерация тела. Обычное дело в виртуальном мире с кодовым названием «Земля-21, вариант 14». Дальше шли монстры, уровни силы, магия. Систематизировать получаемую информацию было непросто, но, тем не менее, я старалась изо всех сил, понимая, здесь и сейчас на кону стоит моя жизнь. Тем временем вокруг ничего не менялось. Умные звери обходили это опасное место за три девять земель — пока волк все так же лежал под деревом, лишь иногда перемещаясь за солнцем. В общем, меня охватило полное отчаяние, я абсолютно не знала, что дальше делать. Интуиция подсказывала, не произойдет то, что произошло, и я обязательно учудила бы какую-нибудь глупость с катастрофическими последствиями. Но мне повезло. Несказанно повезло. Ближе к вечеру, когда солнце потускнело, не так далеко от дуба, на котором коротало время, Я увидела человеческую фигуру. Всмотревшись, поняла, что это молодой парень, одетый в мягко говоря странную одежду. На нем был самый, что ни на есть, настоящий доспех. Похожий я видела в фильмах о древнем Риме и опять-таки в школьных учебниках. На этот раз уже по истории. Но что еще более странно? За спиной парня виднелся щит, настоящий щит. Конечно, проведя небольшое исследование об этом мире, я уже поняла, что подобным вещам мне не следует удивляться. Вот только теория и практика — два абсолютно разных понятия. Фигура все приближалась. Тем временем я уже знала, что нужно делать. Там, где есть щит, есть и меч, а значит, разобраться со зверюгой парню будет совсем несложно. Если же нет, в любом случае я не собиралась ждать конца поединка. Было трудно даже вообразить намерения странного парня, к тому же его внешний вид совсем не внушал доверия. В общем, решено. Как только волк отвлечется на незнакомца, тотчас побегу в сторону поля настолько быстро, насколько это вообще возможно. Довольная найденным решением, я набрала в лёгкие побольше воздуха и изо всех сил закричала в точности, как типичная сёдзё-героиня. «Помогите! Пожалуйста, кто-нибудь спасите меня!»